Глава десятая, в которой воеводе Серегею предлагают сплавать в далекие края. Артем приехал в Киев через неделю. С полусотни гридней. Остальная его дружина продолжала воспитательную работу среди уличей. «Хорошо потрудился?» – спросил Духарев сына за обедом. Артем улыбнулся. недорно Прибрался как следует. Оставил только, чтобы до весны дотянуть до поля засеять». Кормильцев мы с тобой проредили. Теперь смердом не до бунтов. А капище языческий вымел начисто. Вот уж кто зажирел, так зажирел. Может, не стоило богов обижать, деликатно вмешался Артак? Боги они обидчивые. Они с Рерихом традиционно присутствовали на семейном обеде. Не боги это, идолы, тут же вмешалась Сладислава. Рерих заперхал, это он так смеялся. Потом изрек их богов бояться нечего. Их вон даже сами смерды палками бьют, если не угодят. Скажи лучше, много ль взял? Золото почти пут, серебра за две сотни гривен. Остального и не считал. А жадные они, эти жрецы. И на мои пятки припечешь, и шкуру на ленты распустишь. Молчит, как и идолище его. Ну, я для таких дел четверых Нурманов взял. Эти... Нашел, о чем за столом говорить, сердито оборвала его мать. Лучше о внуках расскажи. А что внуки, пожал плечами Артем. Малы еще. А за тот месяц, что ты их не видела, не особо и подросли. А здорово ли? Уезжал, были здоровы. А коли так печешься, приезжай. Книги моя тебе рада будет. Так уж и рада усомнилась Владислава. Две хозяйки на одном подворье. Почему ж две? Она хозяйка, а ты гостья дорогая. Отдыхать будешь да нежиться». А то бегаешь что целый день без роздыху. «Мать дразнишь», — поинтересовалась Владислава. «Это ты вулечи в, в своем, князь, а от меня живо ложкой схлопочешь». Артем встал, обошел вокруг стола, обнял мать. «Ох, матушка, матушка, сколько лет прошло, а ты все такая же». Возвращаясь на свое место, сочно хлопнул позаду девку-прислужницу. «Вина налей», — снова встал. За вас, батюшка и матушка, живите вечно и горе не знаете. «Артем, ты от взятого на уличах дольку князю отдай», — в полголоса сказал сыну Духарев. «Гривен 10 А то на тебя уже жаловаться приходили, мол, зоришь св... З... святыни языческие». «А и что Владимир?» «Я ему разъяснил, кто и что зорит, но подарок ему будет приятен. Не помешает. И еще одно у меня к тебе дело есть». Ты ведь с Вольгом, которого варяжкой кличу дружен был? Не без того, кивнул Артем. Было время, у меня сотникам ходил, пока Ярополк его к себе не приблизил. Не пробовал бы ты его говорить обратно в Киев вернуться? Не делай это, когда сын Ольборда Белозерского с печенегами по дикому полю шастает. А может и пробовал бы, да что скажет Владимир? С Владимиром я решу.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 Артем выслушал внимательно, потом покачал головой. «Не поеду, батя, надо ведь и земли наши кому-то от копченых защищать. Сам знаешь, уйдет великий князь с дружины, они тут как тут. Пусть Славка идет, он не откажется. Когда он к слову возвращается?» «До весны точно вернется». «Вот и ладно», — кивнул Артем, поднялся. «Спасибо, Господи, за трапезу сию, и вам, батюшка, матушка, спасибо. Пора мне к великому князю».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 Воеводу его сына приветствовали радостно и с почтением. А со старым другом Устахом, тренировавшим на, де на детском углу подводе троих беловолосых мальцов, одним из которых был старший сын Рогнеды и Владимира Изяслав, Сергей Иванович и вовсе обнялся. Но дело не ждет. С бегой князю велел Духарев подвернувшемуся отроку «Скажи, мы пришли». Отрок умчался. Однако первым появился не он, а Добрыня. Обменивались приветствиями. «Воевода хотел бы с тобой кое о чем поговорить. Думаю, Владимир обойдется без тебя некоторое время. Пойдем». Отказывать дядьке и правой руке великого князя Духарев не стал. Последовал за Добрыней в отведенные тому покоя. Артем остался ждать посыльного. Однако шустрый отрок все не возвращался а вместо него появился средних хлеб воин с длинной, как у старца или волоха, бородой. Встал, подбочинился, глянул с вызовом. «Ты князь Улицкий?» «Я? А кто ты?» Артем оглядел наглеца пытаясь определить его статус. Рост среднего плечист, на голове немного странный для Киева высокий шлем с небольшим козырьком, бородище. На тулове отлично явно восточной работы двойная кольчуга, поблескивающая маслом. На ногах мягкие сапоги. На поясе длинный, тоже восточный кинжал, а длинная арабская сабля в недешевых ножнах. А вот пояс, пояс самый обычный, широкий, с серебряными бляшками. А должен быть золотой, с таким-то вооружением. Я Габдулла из Шемахи, прозванный безотчим. Значит, чужак. Однако по-славянски говорит, хоть и с акцентом, но свободно. Что тебе нужно, сухо поинтересовался Артем. «Говорят, ты хорош на мечах, князь улический!» «Еще один любитель проверить, кто сильнее?» До сих пор никто не жаловался, сдержанно ответил Артём. «Надо думать, не успевал». За спиной кто-то хохотнул. Понравилось. Ну да, пока разговаривали, вокруг собралось человек 30 из киевских, да еще десяток самого Артёма. «Надеюсь, лучше, чем твой брат», — ухмыльнулся габдулла, «Потому что его я побил легко». Тут Артем понял, кто этот человек, и тоже показал зубы. «Будь я на месте Богуслава, великому князю не пришлось бы утруждаться», – процедил он. «Зато воронам была бы радость». Шамаханец, должно быть, рассердился, но вместо этого улыбнулся вполне добродушно. И Артем вздрогнул, потому что это была улыбка князя Ярополка. И если убрать дурацкую бороду, вылитый Ярополк Святославович... Вспомнилось, что и отец говорил что-то об удивительном сходстве. «Мой клинок рад бы был попробовать твои слова на вкус», — сказал шамаханец, чуть выдвигая саблю из ножен. «Он порадуется», — пообещал Артем. Растерянность, вызванная удивительным сходством, прошла. «Позже, а сейчас, холоп, прочь с дороги. Великий князь ждет меня». «Именно это я и хотел сказать. Следуй за мной, князь». И, развернувшись, двинулся в терем. «Вот». Артем положил на ларь увесистый мешок. «Твое, княже!» «Что это?» «Серебро доля от того, что я взял на уличах». «То твои смерды мог бы со мной не делиться», — заметил Владимир. Артем улыбнулся. «Смерды мои, а я твой», — сказал он. «Не обессудь, что побил ваших жрецов. От них-то все зло и шло. Хотели, как встарь, родами повелевать и подать с них, подать с них брать, будто князья». Нам говорят, князья ненадобны, сами себя защитим. «Говорят?» – нахмурился Владимир. «Говорили», – ответил Артем. нами я потолковал, теперь молчат». «Добро. А сейчас расскажи мне, что ныне творится на диком поле и чего нам ожидать летом». «Почему ты спрашиваешь меня, княже?» – поинтересовался Артем. «Есть другие, вот черниговский князь». «Их я тоже спрошу перебил Владимир. «Говори».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 Если надо, придерживал. Учитывая крутой нрав Владимира, непростое было дело. Впрочем, и Владимир не забывал, что за ним долг жизни. Терпел от Сергея сыновей его то, за что других покарал бы. А раз друзья, то прошу тебя по-дружески. Поезжай в Византию вместе с Владимиром. Знаю, ты не молод, но тебе ведь не в бой ходить. Просто береги князя нашего от ромейского коварства. Ты в их хитростях изощрен». «Преувеличиваешь, Добрыня!» – перебил Сергей. «Чтоб изощренным быть, надо Ромеем родиться и при их императоре вырасти!» «В ромейских делах ты более всех разбираешься!» – проигнорировал возражение дядя Владимира. «Опять же, звание у тебя ромейское и неважное Уж не знаю, как ты сумел его добыть!» «Не я!» – сказал Духарев. «Брат мой покойный, мышата!» Но Добрыня в смысле не сбил.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 Вот еще меня удивляет, произнес Добрыня. Ты человек больших заслуг и богатств изрядных, а скромно. Ну, не сказал бы, возразил Духарев, подворье мое далеко не маленькое. А дом простой, и дружина твоя не с тобой живет, а за городом ютится. Хрена себе, ютится! С Сергеем целый детинец отгрохал, на своей земле, кстати. Тут же и табуны. Удобно. Я тебе что хочу предложить, воевода-боярин, Продолжал Добрыня. «Есть у великого князя своя земля, от матери доставшаяся, неподалеку от Киева. Три сельца полянских, небедных, меж Киевом и Берестовым. Там, кстати, и твоя собственная земля недалеко. Ставь там городок на берегу, и будет у тебя вотчина не хуже, чем у сына твоего. Владимир тебя князем жалует. Что скажешь?» «Интересное предложение. Подкупаем, значит» хотя если по деньгам считать, может быть и выгодно. Да и что их считать, и так немерено. Богатый дар задумчиво проговорил Сергей. Не дар, уточнил Добрыня, а дарок.